Глава 12 Никс держалась поближе к шии, на случай, если той понадобится ее голос. На данный момент натиск на корабль ослаб, хотя угроза оставалась. Она чувствовала, как пучки этой темной энергии скользят по светящемуся щиту шии, прощупывая его. Никс уставилась на бушующую за окнами бурю. Похоже, испускающих эту энергию насторожило то, с чем они вдруг столкнулись. Поскольку потусторонняя атака теперь сосредоточилась на шее, большая часть экипажа корабля пробудилась от дремоты, в ролевой рубке зазвучали отрывистые приказы, доносящиеся через возвещатель до остальной части корабля. Никс держала одну руку на плече шеи, используя ее бронзовую фигуру, как якорь в шторм. Пустельга продолжала содрогаться и раскачиваться, с трудом пробираясь сквозь завывающий ветер. Никс глянул за окно, высматривая источник обуздывающего напева, Хотя натиск ослаб, она по-прежнему ощущала некую темную силу снаружи, подобную грозовым тучам, громоздящимся на горизонте. И мы направляемся прямо к ней. Окончательно стряхнув с себя сонливость, Даран селился поднять пустельгу как можно выше, чтобы преодолеть горную цепь за широкой долиной. К этому времени они уже практически преодолели драконий хребет, лишь несколько зазубренных скалистых зубцов все еще преграждали им путь. Грейлин так и прилип к плечу разбойника. «Пожалуй, нам стоит прислушаться к Никс и отвернуть от того, что там находится. Попробуй нацелиться на юг или на север». На сей раз Никс согласилась с рыцарем. Но Дарен то было не так-то легко поколебать. «Наш корпус по правому борту полностью выпотрошен. Мы принимаем холодный ветер быстрее, чем наши угольные печки успевают его нагреть. Мне нужно найти место для посадки и быстро залатать эту пробоину, иначе мы замерзнем до смерти. На данный момент нам хоть немного подувают в корму, и мне понадобится любая помощь, которую боги смогут нам оказать». Фен доложил со своего судонаправительного поста, склонившись над дальноскопом. «Впереди, сразу за горами, небо застилает густой ледяной туман, вероятно, взбитый смесью теплых и холодных ветров». Никс прищурилась, вглядываясь в открывающиеся за стеклами рубки вид. Высоко в небе над последними вершинами по-прежнему мерцали звезды, но ближе к горизонту серая дымка полностью размывала их призрачный блеск. Похоже, холодный туман вздымался выше, чем могла подняться пустельга. По рукам у Никс пробежали мурашки. «Нам нельзя туда соваться». Она открыла было рот, чтобы высказать это вслух, когда дверь рулевой рубки за ними с грохотом распахнулась. В комнату ворвался холод, сопровождаемый глухим ревом ветра в нижней части корабля. В рубку быстро вошли Хиск и Брейль, закутанные в меховые шубы. Губы седовласого механика были почти синими. Дочь Даррента плечом закрыла дверь, и все с тем же хмурым видом, который, казалось, навеки застыл у нее на лице, повернулась к остальным. «Такое дырище в воздухе не заделаешь», — доложил Хиск. «В результате столкновения вырвало целую каюту вместе с большим углом камбуза, который нес с собой одну из наших печек». Брейль шагнула вперед, стряхивая лицо своих темных косичек. Лицо у нее было столь же мрачным, как и ее отчет. «Мы не досчитались двух матросов — Гриса и Пайла. По словам Викос, старшины абордажной команды эти двое направились в камбуз, чтобы погреть свои задницы после вахты на палубе» она позволила всем представить, как все это могло произойти. Если эти двое матросов заснули рядом с горячей печкой, то в момент столкновения со скалой явно не сумели спастись. Даррент бросил вызывающий взгляд на Грейлина, словно спрашивая, «Ну что, опять предложишь отвернуть в сторону?» Тот просто скрестил руки на груди, не принимая этот вызов. Никс отпустила шию и придвинулась ближе. «Что бы там ни напало на нас, оно прячется в этом ледяном тумане». То уверена?» — спросил Грейвин. Никс отбросил все свои чувства, настраиваясь на энергию обуздывающего напева. «Это... это похоже на какую-то черную порчу, притаившуюся в темном тумане». Все взгляды обратились к протянувшимся по передней части рубки окнам. Во время этого короткого обмена репликами пустельга успела подняться над самым западным рядом вершин. Под ее килем проскользнули последние скалистые утесы. Штормовой ветер быстро стих, ослабев до отдельных порывов. Летучий корабль возобновил свой плавный полет. Туман впереди накрыл собой весь мир. Сплошная полоса его поднималась к звездам и без единого разрыва простиралась с юга на север. «Нельзя нам туда соваться», — настойчиво произнесла Никс, наконец озвучив засевшую в голове мысль. «Ничего не остается, малышка», — отозвался Даррент. «Мне нужно место для посадки, и как можно скорей. Остается лишь надеяться, что туман будет скрывать нас достаточно долго, чтобы найти подходящее место». Он прижался губами к рупору возвещателя. «Всему экипажу через четверть колокола летим в полной тишине. Если после этого кто-нибудь хоть слово вякнет, я вырву ему язык!» Никс бросил на пирата обеспокоенный взгляд, который он заметил, но проигнорировал. Грейлин придвинулся ближе, глянул на шею, затем снова на Никс. «У тебя есть какие-нибудь мысли о том, что там происходит или когда они возобновят свою атаку?» Она покачала головой. Шея продолжала поддерживать свечение обуздывающего напева вокруг рулевой рубки. Тот струился возле стен, как будто корабль горел в золотом огне, и только тут Никс поняла, что натиск на корабль полностью прекратился». Все стихло, как будто враг решил перенять стратегию Дарранта. «Они остановились», — прошептала Никс. «По крайней мере, на данный момент». «А может, и отступили», — с надеждой предположил Даррант. «Решили, что мы им не по зубам». «Нет», — заверила она его. «Они выжидают подходящего момента». «Какого?» — спросил Грейлин. «Да вот этого». Пусть льга скользнула в кромку тумана. Мир вокруг них исчез. Как только это произошло, ветер тоже почти окончательно стих. Даже отдельные порывы, прорывающиеся в пробоину в корпусе, стали звучать приглушенно. На корабле воцарилась тревожная тишина. Дарренту не требовалось повторять свой приказ. Все все и так понимали. Никс шепотом напомнила о в рубке. «Они где-то тут».